Издательство Эксмо. Айза Казимов. Галактическая история. Академия. Основание. Книга 1. Прилюдия к академии. Читает Андрей Новокрещёнов. Глава 1. Математик. Клеон I, последний император галактики из династии Антунов. Родился в 11 1988 году галактической эры. В этом же году родился Гэри Селдон. Считается, что дата рождения Селдона, точность которой у многих вызывает сомнения, приблизительно совпадает с датой рождения Клеона. С ним Селдон якобы познакомился вскоре после того, как впервые прибыл на Трентор. Заняв имперский престол в 12 010 году в возрасте 22 лет, Клеон — первый правил империи в промежуток времени, отличавшийся удивительным затишьем. Учитывая, сколь тревожны были времена, предшествовавшие воцарению Клеона, мир и спокойствие, отличавшие срок пребывания монарха на престоле, несомненно, стоит приписать его ловкому и умелому секретарю, Это Димерзелю, который столь старательно избегал упоминаний своего имени и деяний в прессе, что достоверных сведений о нём сохранилось крайне мало. Сам же Клеон Галактическая энциклопедия. Все приводимые цитаты из Галактической энциклопедии взяты из 116-го издания, опубликованного в 1020 году АЭ. Издательством Галактической энциклопедии на Терминусе. С разрешения издателей. Часть 1. Подавив зевок, Клеон проговорил: "Скажи, Димерзель, ты случайно не слыхала о человеке по имени Гэри Селдон?" Клеон царствовал уже более 10 лет и порой, в особо важных случаях, облачённый в парадные одежды и при всех регалях, хитрялся таким производить впечатление могущественного правителя. Ну, например, такого, каким выглядел на голографическом изображении, что красовалось в нише стены у него за спиной. Располагалось оно так, чтобы производить как можно более выгодно по сравнению с фигурами предков Клеона, скромно разместившимися в других нишах, впечатление Изображение, надо сказать, не совсем соответствовало действительности. Каштановые волосы императора на деле были не такими густыми. Правый уголок верхней губы был опущен, а левый приподнят. Непонятно с какой стати, однако эти досадные мелочи в изображении отсутствовали. Вдобавок, если бы император встал рядом со своей статуей, рост, который составлял 1 ,83 м 83 см, Сразу стало бы заметно, что живой клён сантиметра на два пониже и не такой уж стройный. Но изображение сделали тогда, когда клён ещё только-только короновался, а в ту пору он был моложе. Он и теперь выглядел довольно таким молодым. Был красив, а в часы свободные от официальных церемоний лицо его порой зарялялось человеческой добротой и мягкостью. Димерзель с подчеркнутой вежливостью и уважением ответил: "Гэри Сэлден? Это имя сир мне незнакомо. Следует ли им за интересоваться? Вчера вечером мне о нём рассказал министр науки. Вот я и подумал, что и ты, может быть, что-нибудь слышал". Димерзель слегка нахмурился, едва заметно, поскольку хмуриться в присутствии императора не дозволялось никому. Министру науки, сир, следовало бы прежде всего сообщить об этом человеке мне, как государственному секретарю. Да если каждый министр примётся заваливать вас сообщениями. Клеон приподнял руку, и Демирзель сразу же умолк. Ну, ну, Демирзель, порой можно пренебречь формальностями. Просто я столкнулся с министром на вчерашнем приёме. Не стоило мне только сказать ему пару слов, как его понесло. Не мог же я оборвать его сам, посуди. И знаешь, я не пожалел. То, что он рассказал, показалось мне довольно забавным. В каком роде забавным, сир? Ну, видишь ли, старые добрые времена, когда науки и математика в частности расцветали, давно канули в небытие. Может быть, все открытия уже совершены? Как ты думаешь? И всё-таки что-то интересное, оказывается, может случиться. По крайней мере, меня уверили, что это интересно. Скажем так. Сэр, министр науки вас уверил. Да, он сказал мне, что Гэри Сэлден выступил на конгрессе математиков здесь, на Трентере. Они вроде бы зачем-то устраивают эти конгрессы каждые 10 лет. Ну так вот, он сказал мне, будто бы Сэлден доказал, что можно предсказывать будущее математически. Демирзель позволил себе усмехнуться. Думаю, либо министр науки, как человек не слишком осведомлённый, ошибается, либо же ошибается этот математик. Предсказание будущего детские сказочки. Ты так думаешь, Демирзель? А ведь люди в такое верят. Людей много, во что верит, сир. Однако, раз они верят в такое, какая разница, верны ли предсказания? Если этот математик сумеет предсказать моё долгое и счастливое правление и мир и процветание империи, хм, что тут дурного спрашивается? Услышать такое предсказание приятно, спору нет. Но что это даст? Вот вопрос, сир. Что даст? Очень много. Главное, чтобы народ поверил вот и всё. Масса пророчеств сбывалась только от того, что в них верили. Назовём их самосбывающимися пророчествами. Не ты ли, кстати, сам мне это и толковал в своё время? Пожалуй, что я, сир, согласился с Демерзель. Он не спускал глаз с императора, прикидывая Стоит ли встрявать или наоборот, дать монарху выговориться? Но если так, в пророки можно избрать кого угодно. О, демерзель, уверяю тебя, поверит далеко не всякому. А вот математика, который смог бы подтвердить своё пророчество кучей формул и снабдить его мудрённой терминологией, вряд ли кто поймёт. Зато уж поверит ему без сомнения любой. Сир Демерзель почтительно наклонил голову. В здравом смысле вам, как всегда, нет равных. Мы живём в тревожное время, и нет ничего более разумного, как превратить его в более спокойное, не прибегая при этом ни к деньгам, ни к оружию. Подобные попытки в прошлом ничего хорошего не принесли, скорее наоборот. Вот именно, Демерзель довольно кивнул император. Заполучи же этого Гори Сэлдена. Ты не раз уверял меня в том, что в твоих руках все ниточки нашего метающегося мира, даже такие, за какие я не в силах потянуть. Так потяни же за них и найди этого математика. Приведи его ко мне. Слушаюсь и повинуюсь, сир, сказал Димерзель, который на самом деле уже положил глаз на Сэлдена. и мысленно возблагодарил министра науки за то, что тот сделал работу за него. Часть вторая Гарри Селдон в ту пору не производил сколько-нибудь внушительного впечатления. Он находился в том же возрасте, что и император Клеон. Им обоим было по 32. Ростом Селдон вышел не слишком, метр семьдесят три сантиметра. Гладкая кожа, улыбчивое лицо, Тёмные, почти чёрные волосы. По манере одеваться в нём безошибочно угадывался провинциал. Впоследствии всякий, кому Гарри Селден был известен не иначе как мифический полубог, легендарный герой, счёл бы поистине святотатственным предложение представить этого человека без благородных седин, морщин глубокой старости на лице, озарённым мудрой улыбкой, без инвалидного кресла. И тем не менее, тогда Сэлдон был именно таков, каким тот описан. От природы весёлый и жизнерадостный, в эти дни он был особенно счастлив, ведь ему выпала великая честь сделать доклад на конгрессе. Это и само по себе можно было считать великой удачей, но кроме того, его сообщение вызвало кое-какой интерес. Сам старик Остерфит кивнул ему и похвалил. изобретательный молодой человек весь маю изобретательно. В устах Остерфита это звучало едва ли не высочайшей похвалой, лучше не придумать. А теперь события и вообще приняли совершенно неожиданный оборот. И Селден, откровенно говоря, сам не знал, радоваться ему или огорчаться. Перед ним стоял высокий молодой человек в военной форме. На его кителе Слева на уровне груди красовалась эмблема Звездолёд и Солнце. Лейтенант Альбанвеллис представился офицер императорской гвардии и предъявил удостоверение. Угодно ли вам будет последовать за мной, сэр? Он, конечно же, был вооружён. За дверью стояли ещё двое гвардейцев. Селден понимал, что выбора у него нет, несмотря на "Угодно ли". Однако мог же он хотя бы поинтересоваться, в чём дело? К императору? спросил он. Во дворец, сер. Мне велено доставить вас во дворец. Но зачем? Мне не объяснили, сер. Но дали понять, что доставить вас туда я обязан. Захотите вы этого или нет. Но это, пожалуй, больше похоже на арест, а я ничего противозаконного вроде бы не совершал. Я бы всё расценил несколько иначе. Представьте, что вам придан почётный эскорт. То есть всё будет выглядеть именно так, если вы отправитесь со мной сейчас же, без промедления. Селдон не стал спорить. Он только крепче сжал губы, чтобы не задавать лишних вопросов, кивнул и зашагал вперёд. Никакой радости он не испытывал, пускай даже его ждала встреча с самим императором и имперские почести. Он был готов служить империи, то есть мирам, где её составляющим их спокойствию и процветанию. Империи да, но не императору. Лейтенант обогнал Селдена, а двое гвардейцев пошли следом. Селден, шагая по коридору, улыбался встречным и старался не подавать виду, что у него что-то не так. Возле гостиницы стоял правительственный автомобиль. Сэлден не смог удержаться и провёл ладонью по роскошной обивке сиденья. В таких машинах ему ещё ездить не доводилось. Автомобиль пересекал один из самых фишенебельных районов Трентера. Здесь купол был столь высок, что создавалось полное ощущение его отсутствия и любой Даже Гэри Селдон, который родился и вырос на самой обычной и открытой планете, мог поклясться, что никакого купола тут нет и в помине. Ни солнца, ни теней, однако все залито светом, а воздух свеж и прозрачен. Но скоро все переменилось. Купол стал ниже, стены ближе, и автомобиль понесся по закрытому туннелю, стены которого время от времени украшали звездолеты и солнце. Сэлден решил, что его везут скорее всего по трассе, предназначенной исключительно для высокопоставленных персон. Но вот туннель закончился. Отъехала вбок массивная дверь, и автомобиль выехал на открытое пространство. По-настоящему открытое, что правда то правда. На Трентерии существовал единственный островок земли, не спрятанный под куполом, 250 квадратных километров. Тут стоял дворец императора. Селден давно мечтал попасть на этот островок. Но не из-за дворца, конечно, а из-за того, что кроме дворца здесь располагался также и имперский университет, а самое главное галактическая библиотека. Но вот что удивительно. Покинув законсервированный мир Трентера и оказавшись там, где рос лес и раскинулись парки, Он увидел небо, подёрнутое тучами, и поёжился от холодного ветра. Селден нажал кнопку и закрыл боковое стекло. Погода стояла неважная. Часть 3. Селден и не надеялся увидеть императора. Наверняка в лучшем случае его ожидала встреча с каким-нибудь вельможей из четвёртого или пятого эшелона власти. из тех, кому позволено говорить от имени императора. Ведь по сути дела, многим ли из людей довелось видеть императора вживьём, воочию, а не на экране головизора? Кто видел его своими глазами, живого, такого, которого можно пощупать, того императора, что никогда не покидал своего островка, по которому теперь автомобиль Вёсс Селдена? Таких людей, скорее всего, можно было пересчитать по пальцам. 25 миллионов обитаемых миров, а в каждом из них по миллиарду жителей, а то и побольше. И скольком же из квадриллионов обитателей галактической империи посчастливилось или могло посчастливиться лицезреть живого императора? Ну, скольком же? Тысячи. Впрочем, кого это заботило? Ведь император был не более чем символом империи, таким же примерно, как звездолёт и солнце, но ещё менее осязаемым, ещё менее реальным. Империя теперь ни для кого не означала ничего, кроме солдат и чиновников, что кишили повсюду и расплодились в таком неимоверном количестве, что люди стонали от этого непосильного бремени, взваленного на их плечи. Для народа они и были империей. Они, а не император. Поэтому, когда Селдона провели в небольшую, со вкусом обставленную комнату, где его ожидал довольно молодой мужчина, что сидел на краешке стола, небрежно покачивая ногой, он не на шутку удивился. Уж больно дружелюбно выглядел этот чиновник. А ведь у Селдона уже не раз была возможность убедиться в том, что все высокопоставленные вельможи особенно тут в цитадели империи как на подбору грюмы и выглядят такими усталыми словно именно на их плечах лежит тяжкий груз всех без исключения имперских забот и тягот и при этом что интересно чем ниже рангом был чиновник тем угрюмее и суровее взирал на посетителя стало бы тет чиновник добрался до таких заоблачных высот иерархической лестницы где светила власть и так согрела его своими ласковыми лучами, что ему не было никакой охоты омрачать их сияние и напускать на себя тучи зловещей суровости. Селдон толком не понимал, как следует себя вести, а потому решил, что для начала лучше будет помолчать. Пусть тот, кто звал его, заговорит первым. И молодой человек заговорил. Вы Гарри Селден, как я понимаю, сказал он, математик. Селден ответил коротко. Да, сэр. И стал ждать нового вопроса. Молодой человек небрежно помахал рукой. Следовало бы не сэр, а сир, только я терпеть не могу церемоний. У меня в жизни нет ничего, кроме церемоний, и я от них порядком устал. Мы с вами наедине, так что я с удовольствием расслаблюсь. Садитесь, профессор. С трудом, вверяя собственным ушам, Сэлдон понял, такие, что перед ним император Клеон I собственной персоной, и изрядно орабел. Теперь, приглядевшись получше, он, пожалуй, уловил некоторое сходство между своим собеседником и тем Клеоном, которого постоянно показывали в выпусках новостей. Но в голливудных роликах Клеон казался совсем другим. Всегда при параде, выше, благороднее, с каменным лицом. А тут на тебе, живой оригинал, совсем обычный человек. Сэлден не в силах был пошевелиться. Император слегка нахмурился, и как человек, настолько привыкший повелевать, что не умел отбросить эту привычку даже тогда, когда искренне старался разыгрывать демократа, недовольно проговорил. Я же сказал, садитесь. Вот сюда. И побыстрее. Сэлден, не говоря ни слова, сел. Даже да, сэр, он при всём желании выговорить не мог. Клеон улыбнулся. Так-то лучше. Теперь мы сможем поговорить по-человечески. А ведь оно так и есть, если отбросить официоз, а? Сэлдона осторожно отозвался. Если ваше императорское величество говорит, что это так, значит, так оно и есть. О, ну не надо этих риверансов, профессор. Мне бы хотелось побеседовать с вами запросто, на равных. Так, мне было бы приятнее. Ну уже веселее. Не стесняйтесь. Хорошо, сир. Ну, опять хорошо. И всё, больше ничего не надо. Как же мне вас раскачать, ума не приложу. Клион смотрел на Селдена, и взгляд его показался Селдену лукавым и заинтересованным. Наконец император сказал: "Знаете, а вы не похожи на математика". Наконец-то Селдену удалось улыбнуться. Вот уж не знаю, как должен выглядеть математик в вашей Им Клеон предостерегающий поднял руку, и Селден умолк на полуслове. Ну, наверное, математик должен быть седым, прищурился Клеон. Седым, бородатым, словом, обязательно стариком. Но ведь и математики когда-то бывают молоды. Да, но это тогда, когда о них никто не знает. Ак тому времени, когда математиков знает вся галактика, они именно таковы, как я сказал. Боюсь, у меня пока нет никаких заслуг. И тем не менее, вы выступили на конгрессе. О, на конгрессе выступали многие, кое-кто был и моложе меня. Надо сказать, там мало на кого обратили внимание. А вот ваш доклад привлёк внимание кое-кого из моих людей. Мне сообщили, будто вы верите в возможность предсказания будущего. Сэлден нагорчился. Вот он о чём. Разочарованно подумал математик. Все об одном и том же, и все меня понимают неправильно. Не стоило мне, наверное, вообще делать этот доклад. На самом деле, это не совсем так, ответил он. Моя работа гораздо скромнее. Есть множество систем, в которых при определённых условиях течение событий принимает хаотический характер. Это означает, что даже при наличии точки отсчёта результаты предсказать невозможно. Так обстоит дело даже с примитивными системами, а чем система сложнее, тем вероятнее её хаотическое развитие. Издревле полагали, что столь сложная система, как человеческое сообщество, более других систем подвержена хаосу, и, следовательно, её развитие непредсказуемо. Моя работа, однако, позволила показать, что при изучении людского сообщества существует возможность избрать точку отсчёта и за счёт определённых допущений, направленных на подавление хаотичности, получить возможность прогнозировать будущее, но не в подробностях, конечно, а обще, и не с уверенностью, но с рассчитанной долей вероятности. Император, внимательно выслушав, Салдана спросил: "Но разве это не означает, что вы показали, как предсказать будущее?" "На пять таки не совсем так. Я показал, что это теоретически возможно, но не более того". Для того, чтобы добиться большего, потребовалось бы действительно в точности определить точку отсчёта, сделать вероятностные допущения, а затем найти способы проведения расчётов для конкретной эпохи. Пока я не располагаю данными о том, как это всё можно было бы проделать. Но даже если бы всё это удалось, в лучшем случае мы получим лишь возможность оценивать вероятности. Э, это далеко не то же самое, что предсказание будущего. Нет, это будут всего-навсего догадки о том, случится то-то и то-то или нет. Любой преуспевающий политик, удачливый бизнесмен, да вообще любой человек искушённый в своём ремесле способен таким образом оценивать будущее и делать это весьма недурно. В противном случае, как бы они все преуспевали? Да. Но они смотрят в будущее, не прибегая к математике. Верно. Они полагаются на интуицию. Следовательно, вооружившись математикой, всякий сможет точно оценивать вероятность событий. Тогда на интуиции далеко не уедешь, верно? Верно ты верно, но ведь я пока доказал только то, что математический анализ всего лишь возможен. Практическую сторону я не затрагивал. Разве может быть так, чтобы нечто было возможно, но не осуществимо на практике? А разве нет? Теоретически у меня есть возможность побывать в каждом мире галактики и поздороваться с каждым из живущих там людей. Но на это мне не хватит целой жизни, и будь я даже бессмертен, всё равно я ещё не успею пожать руки всем старикам, как на свет родится уйма новых детишек. А кто-то успеет умерить, пока я до него доберусь. С вашей математической проработкой будущего та же история. Сэлдон немного растерялся, но довольно быстро собрался с мыслями. Очень может быть, что математическая проработка заняла бы немыслимо долгое время, даже если бы в распоряжении учёного был компьютер величиной с галактику, работающий на гиперпространственных скоростях. К тому времени, когда добьёшься ответа на поставленный вопрос, пройдёт достаточно много лет для того, чтобы ответ потерял всякий смысл. Жизнь неизбежно внесёт свои поправки. Но почему бы не упростить этот процесс? резко спросил Клеон. Ваше императорское величество. Селден почувствовал необходимость перейти на официальный тон, поняв, что император явно не в восторге от его ответов. И дружелюбие правителям мало-помалу убывает. Представьте себе способ, которым физики изучали субатомные частицы. Этих частиц несчислимое множество, и каждая движется или колеблется по-своему, непредсказуемо, но оказывается, в этом хаосе существует свой внутренний порядок. Так родилась квантовая механика, способная ответитьсь на правильно поставленные вопросы. Изучая общество, мы помещаем людей на место субатомных частиц, но тут возникает дополнительный фактор сознание человека. Частицы движутся бессмысленно, а люди осознанно. Если же учитывать разнообразие поведения и порывов, сложность расчётов возрастает настолько, что никакого времени на них не хватит. Ну а у сознания не может быть такой же внутренней упорядочности, как у бессмысленного движения частиц? Не исключено. Проведенные мною расчеты показывают, что порядок лежит в основе абсолютно всего, каким бы беспорядочным тот или иной процесс не казался на первый взгляд. Но, увы, как отыскать этот внутренний порядок, эти закономерности? Представьте себе 25 миллионов миров. Каждый со своими особенностями, традициями, культурой. Каждый оригинален и не похож на другие, и в каждом миллиарды людей, каждый из которых мыслит по-своему, и все миры взаимодействуют, и варианты этих взаимодействий поистине неисчислимы. Словом, как бы ни был в теории возможен психоисторический анализ, его практическое осуществление представляется невероятным. Вы сказали психоисторический? Что это значит? Я назвал теоретическую оценку вероятности будущего психоисторией. Император спрыгнул со стола, пересек комнату, развернулся, вернулся к столу и остановился перед Селденом. Встаньте, приказал он. Селден вскочил и посмотрел на императора снизу вверх, ведь тот был немного выше ростом. Селдон нервничал, но старался не отводить взгляда. После паузы Клион сказал: "Это ваша психоистория. Если бы её удалось осуществить на практике, польза вышла бы немалая, не так ли? Просто фантастическое знание о том, что ждёт нас в будущем, пускай даже в самом обобщённом виде, стало бы новым, невиданным руководством к действию". Такое средство ещё никогда не попадало в руки человечества. Но, конечно же, Сэлдон не договорил. Ну, нетерпеливо поторопил Клеон. Ну, дело в том, что за исключением ограниченного числа людей, ответственных за принятие решений, результаты психоисторического анализа не должны быть известны никому. Никому? удивлённо воскликнул Клеон. Это совершенно очевидно. Позвольте, я попытаюсь объяснить. Если психоисторический анализ будет осуществлён и результаты его станут достоянием общественности, весь спектр людских эмоций и реакций тут же нарушится. А психоисторический анализ, основанный на эмоциях и реакциях, которые должны бы проявляться без знания о будущем, таким образом становится бессмысленным. Понимаете? В глазах императора вспыхнули весёлые искорки. Он рассмеялся и воскликнул: "Великолепно!" И при этом так хлопнул Селдана по плечу, что тот слегка покачнулся. "Да как же вы не понимаете?" продолжал радоваться Клион. "Неужели не видите? Нет никакой нужды предсказывать будущее, нужно просто выбрать подходящее будущее приятное и полезное, и обнародовать предсказание". Тогда всяческие эмоции и реакции, которых вы так боитесь, изменятся таким образом, что предсказанное будущее непременно настанет. Не лучше ли создать радостное будущее, чем предсказывать дурное? Сэлдон нахмурился. Я вас понял, сэр, но это точно так же невозможно. Невозможно? Ну, как минимум не практично. Не понимаете? Если нельзя взять отчёт от людских эмоций, то нельзя сделать и обратного. Нельзя ввести отчёт от будущего и определять, какие именно эмоции и реакции людей к такому будущему приведут. Клион расстроился окончательно. Брезгливо поджав губы, он спросил: "Ну, а ваш доклад или как там он у вас называется, что от него толку? Это чистая математика". Математика Фанза интересовала, но я у меня и в мыслях не было, что у моих выкладок может быть практическое применение. Просто мерзительно, сердито буркнул Клеон. Селден растерянно пожал плечами. Больше всего на свете он сейчас сожалел о том, что выступил с докладом. Что с ним станет теперь, если императору взбредёт в голову, что его одурачили? А вид у Клеона был такой, что похоже всё к тому и шло. И всё-таки недовольно продолжал император: "Что если бы вы всё же сделали предсказание будущего с математическим подтверждением или без зонового? Такой прогноз, который помог бы государственным деятелям в управлении этими самыми людскими реакциями. Почему я? Зачем вам я?" Государственные деятели вполне могут справиться с таким прогнозом сами, без моей скромной помощи. А у государственных деятелей так не получится. Они то и дело выступают со всечаскими заявлениями, и мало кто в это верит. А мне-то с какой стати должны поверить? Вы, математик, вы рассчитываете будущее, а не принтуите «Нет, такого слова, кажется, не существует, но вы меня поняли, конечно. Но я не сумею сделать этого». «А кто об этом узнает?» — тихо спросил Клеон с прищуром, глядя на Селдона. Оба молчали. Селдон понял, что угодил в западню. Получив от императора столь недвусмысленный приказ, имел ли он право и возможность отказаться? А, кажется, угодит в тюрьму, а то и на плаху. Будет суд, конечно, но на справедливость уповать нечего. Он глубоко вздохнул и сказал: "Ничего не выйдет". Почему же? Если бы меня попросили предсказать нечто туманное, в самых общих чертах, нечто такое, что могло бы произойти уже после жизни нынешнего поколения, а может быть, и после жизни следующего, Я мог бы сделать это, но с другой стороны, кому какое будет дело до этого предсказания? Разве заботит хоть кого-то несметное богатство и высочайшее наслаждение, если они отдалены на 100, на 200 лет? Чтобы добиться результатов, продолжал Селдон, мне пришлось бы предсказывать вещи более насущного, злободневного характера, более приближенные к нашему времени. Люди способны ответить только на такого рода предсказания. Ну, раньше или позже, а скорее всего раньше, ничто из предсказанного мною не сбудется, и тогда конец моей карьере прорицателя. Никто мне больше не поверит. Да и ваша популярность пошатнётся, но самое худшее никто и никогда не отважится поверить в психоисторию как в науку. Никто не станет поддерживать, даже если в будущем математикам удастся приблизить её достижения к реальности. Клион напустился в кресло и с усмешкой уставился на Селдена. И это всё, на что вы, математики способны, на то, чтобы доказывать, что то-то и то-то невозможно? Селден ответил тихо и обречённо. Но ведь это вы, сир, Требуете невозможного. Дайте-ка, голубчик, я вас испытаю. Допустим, я бы у вас спросил, не поду ли я в один прекрасный день жертвой покушения. Что бы вы мне ответили с помощью вашей математики? Моя математическая система не дала бы ответа на столь конкретный вопрос даже в том случае, если бы психоистория работала на все сто. Вся квантовая механика в мире — не способна предсказать поведение одного отдельного электрона. В ее силах лишь предугадать усредненное поведение множества электронов. Вы лучше знаете свою математику, чем я. Ну, давайте, выдайте мне научную догадку. Так убьют меня или нет? Селдон тихо проговорил. «Это ловушка, сир. Либо скажите мне, какого ответа вы от меня хотите, и я вам дам его». — Либо позвольте говорить свободно, но обещайте, что я останусь цел. — Говорите, что хотите. — Вы даете мне честное слово. — Хотите получить подтверждение в письменном виде? — схихидничал Клеон. — Нет-нет, что вы. Вполне достаточно вашего устного заверения, — промямлил Селдон с упавшим сердцем. Он отлично понимал, что честному слову грош цена. Считайте, что я дал вам честное слово. Ну что ж. Тогда я могу сказать вам следующее. За четыре последних века более половины императоров пали жертвой террора. Из чего я могу сделать заключение, что вероятность вашей гибели составляет приблизительно 1 к 2. Любой дурак мог бы дать такой ответ, презрительно хмыкнул Клеон. Тут математик не нужен. А я вам как раз и твержу всё время, что моя математика совершенно не годится для решения практических вопросов. Ну неужели вы даже не способны предположить, что я, к примеру, кое-чему выучился на ошибках своих неудачливых предшественников. Сэлден сделал глубокий вдох и с водушевлением обречённого ответил. Нет, сэр. «Вся история говорит о том, что мы не учимся на ошибках прошлого. Но, ну, например, вы пригласили меня на личную аудиенцию. Что если бы я взял, да и оказался террористом?» «Я шучу, конечно, Сир», — поспешно добавил он. Клеон невесело улыбнулся. «Голубчик, вы просто не осведомлены о нашей проницательности, а, вероятно, и об успехах в технике, так сказать, самообороны. Нам о вас известно всё до мелочей. Как только вы вошли, вас немедленно сканировали. Фотографии, запись голоса, так что ваше эмоциональное состояние известно нам досконально. Можно даже сказать, мы прочли ваши мысли. Так что будьте уверены, будь у нас хоть малейшее сомнение в вашей благонадёжности, вас бы сюда не допустили. «Точнее говоря, вас уже не было бы в живых». У Селдена закружилась голова, однако он взял себя в руки и произнес. «Простым смертным всегда было нелегко приблизиться к императорам, даже в те времена, когда у тех не было столь изощренной защиты. Однако почти всем покушением предшествовали дворцовые заговоры, и именно ближайшее окружение императора Дайте в себе наибольшую опасность для него. Эти угрозы никак не способны помешать самое тщательное обследование посторонних. Что же касается ваших приближённых, ваших телохранителей, ваших близких в конце концов, к ним вы не можете относиться так, как ко мне. Это мне известно, кивнул Клён. Во всяком случае, не хуже, чем вам. Дело в том, что я неплохо обращаюсь со своим окружением, и ни у кого нет причин для недовольства и бунтов. Легкомысленный, начал было Селден, но смутился и умолк. Продолжайте, гневно воскликнул Клион. Я вам позволил говорить открыто. Что тут показалось вам легкомысленным? Я неверно выразился, сир. Простите, сорвалось. Я хотел сказать, Неверно. Вы неверно относитесь к своему окружению. Вы, конечно, подозрительны. Было бы странно, если бы это было не так. Неосторожно оброненное слово, ну вот как у меня сейчас вышло, легкомысленный жест, двусмысленное выражение лица этого достаточно, чтобы вы посмотрели на этого человека подозрительно. Вашего подозрительного взгляда будет достаточно для того, чтобы события завертелись по порочному кругу. Ваш приближённый заметит вашу подозрительность, начнёт нервничать, поведение его утратит естественность, и в конце концов либо его казнят, либо вас убьют. Именно так всё обстояло с императорами в последние 4 столетия. И, кстати говоря, Это один из признаков того, что событиями в империи становится управлять всё труднее. Получается, что я ничего не способен сделать, чтобы избежать покушения. Нет, сир, ответил Салдан. Но правда, вы можете оказаться удачливее своих предшественников. Кончики пальцев Клеона барабанили по подлокотнику кресла. Наконец он сердито проговорил: От вас никакого толку, так же как и от вашей психоистории. Уходите. Император отвёл взгляд в сторону и как-то вдруг вник постарел. Я говорил вам, сир, что вам моя математика никакой пользы не принесёт. Примите мои искренние извинения. Сэлден собрался было отвести прощальный поклон, но в комнате внезапно появились двое охранников и увели его. Голос Клеона прозвучал вслед. Доставьте этого человека туда, откуда привели. Часть 4. Войдя, Эда де Мерзель одарил императора взглядом, исполненным подобоящего преклонения. "Сир", проговорил он. "Вы чуть было не вышли из себя". Клеон посмотрел на де Мерзеля и вымученно улыбнулся. Да, представьте себе. Этот человек меня ужасно разочаровал. Понимаю. Однако он не сообщил больше, чем у него есть. Ну да, если считать, что у него ничего и не было. Но он ничего и не пообещал, сир. Да. Печально. Более чем печально. Этот человек лишний козырь. Что-то лишнее, демерзель. Вечно ты сыплешь непонятными поговорками. Что за козырь? Эту поговорку я слышал очень давно. В молодости сир, империя велика, и поговорок в ней великое множество. Кои какие из них не слыхивали на Трентери, а те, что в ходу у нас, неведомы в других мирах. К чему ты это говоришь? Я и без тебя знаю, что империя велика. Ты мне объясни, что ты хотел сказать об этом человеке? Только то, что он способен принести немало вреда, даже не задумываясь об этом не нарочно. Он не помышляет о том, какова его сила. Ну, не сила, так, важность. Это твои догадки, Демерзель? Да, сэр. Он провинциал. Он не знает Трентера и его порядков. Он никогда не бывал здесь раньше и просто не умеет вести себя как человек светский, благородно воспитанный. И всё же он вёл себя с достоинством, представ перед вами. А что тут такого? Я позволил ему говорить открыто, отбросил весь этикет, все формальности, обращался с ним как с равным. Не совсем так, сир. Как бы вы ни старались вести себя с другими как с равными, у вас все равно не получится. Не в крови это у вас. Вы привыкли повелевать. Да расстарайся вы изо всех сил дать собеседнику возможность расслабиться, мало у кого такое выйдет. Большинство попросту утратит дар речи, а другие, что вас сто крат хуже, начнут раболепствовать и растекаться мыслью по древу. Этот человек выстоял с честью, сэр. Не знаю, не знаю. Можешь, конечно, восторговаться, демерзель, дело твоё, но мне он не понравился, буркнул Клеон и призадумался. Кстати, ты заметил, он даже не пытался объяснить мне эту свою математику, как будто знал, что я ни слова не пойму. Но ведь вы бы и правда не поняли, сэр. Вы не математики. Не учёный, не художник, есть масса областей знания, где другие знают больше вас. И их призвание состоит в том, чтобы они поставили свои знания на служение вам. Вы император, а это звание выше всех других вместе взятых. М да? Знаешь, меня бы ни капельки не обидел намёк на моё невежество. Прозвучи он из уст старика, копившего свой багаж знаний долгие годы. Но этот Сэлдон, он же мой ровесник, как же он ухитрился узнать так много? Вероятно, ему не пришлось тратить время на постижение науки повелевать и искусство достижения мудрых решений величайшей важности. Демерзель, честное слово, иногда мне кажется, что ты смеешься надо мной. Сир. Супрёком воскликнул Демерзель. Ладно, ладно, ну пусть иким. Вернёмся к нашему математику. Почему ты решил, что он опасен? Мне он показался всего на все наивным провинциалом. Так оно и есть. Дело не в нём самом, а в его математических наработках. Он утверждает, что они совершенно бесполезны. А вы думали, что из них можно извлечь пользу, правда? «Я так подумал, когда вы мне рассказали». Так же могут подумать и другие. И сам математик от этого не застрахован, ведь теперь эта мысль засядет у него в голове. Кто знает, вдруг он все-таки до чего-то додумается. А додумается тогда? Вы же понимаете, что способность предсказывать будущее, пускай даже туманно и неопределенно, таит в себе величайшую власть. Даже если ему самому эта власть кажется ни к чему, знаете, попадаются среди учёных такие альтруисты, надо ну, да я к слову сказать, не очень в это верю, но идутся те, кто быстренько им воспользуется. Я попытался, ничего не вышло. Просто он пока не думал об этом, а вот теперь кто знает, На ваши уговоры он не поддался, а вдруг его уговорит, ну, скажем, к примеру, мэр Сетчима. А с чего бы это ему помогать Сетчиму, а не нам? Он же объяснил, что трудно прогнозировать эмоции и поведение отдельных людей. Клеон нахмурился и задумался. «Так ты действительно думаешь, что он мог бы разработать свою психоисторию так, Что от неё на самом деле было бы польза? Он-то уверен, что у него такое не выйдет. Пройдёт время, и он может решить, что был неправ, отрицая такую возможность. Клеона опять нахмурился. Значит, зря я его отпустил. Нет, сир, покачал головой Димерзель. Ваша интуиция не обманула вас. отпустили и правильно сделали. Арест, как бы его ни замаскировывать, вызвал бы у него протест отчаяния, а человек в таком состоянии не будет способен творчески мыслить, откликаться на любые наши призывы о сотрудничестве. Гораздо разумнее было отпустить Салдена, но отныне надо держать его на невидимом поводке. так мы сможем пронаблюдать, сир, не захватит ли его, не использует ли вам во вред ваши враги. А в нужное время, когда он разработает свою науку, можно будет потянуть за поводок и извлечь его на свет, нашего математика драгоценного. А тогда... Вот тогда мы сможем вести себя более... более настойчиво. «Ну, а если кто-то из моих врагов, вернее сказать, из врагов Империи, ведь я, это и есть Империя, захватит его в свои руки, а то он и сам вожжелает пойти в услужение к врагам, пойми, я не могу сбрасывать со счетов такую возможность». «Правильно делаете. Но не волнуйтесь, я прослежу за тем, чтобы этого не произошло. Но уж если, несмотря на все мои старания, такое случится...» «Будет лучше, чтобы он не достался никому, чем попал в плохие руки». К Леону стало неловко. «Действуй, как знаешь, Демерзель, но я очень надеюсь, что мы не станем спешить. В конце концов, он и правда может быть никто иной, как кабинетный ученый, придумавший науку, от которой нет и не может быть никакого толку». «Конечно, Сир». Конечно, однако гораздо разумнее будет предположить, что этот человек заслуживает того, чтобы ему уделили внимание. Что мы потеряем, если в конце концов окажется, что опасения наши напрасны? Немного времени, ничего больше. А вот если окажется, что мы проглядели фигуру величайшей важности, мы потеряем всю галактику. Что ж, хорошо. Пусть будет так, кивнул Клион. Но очень надеюсь, что ты избавишь меня от подробностей, если они окажутся не слишком приятными. Очень надеюсь, что до этого не дойдёт. Часть 5. Весь вечер, всю ночь, всё утро встреча с императором не выходила у Селдена из головы. О том, что прошло столько времени, он мог судить лишь по смене освещённости в коридорах, на площадях и в парках имперского сектора Трентера. Утром Сэлдан удобно устроился на пластиковой скамейке в небольшом сквере. Скамейка, как только он опустился на неё, приняла очертания его тела. Судя по освещённости, было довольно рано. И воздух был прохладен ровно настолько, чтобы испытать ощущение утренней свежести, но при этом не ёжится. Неужели здесь всё время так? Он вспомнил, какой пасмурный день стоял под открытым небом вчера, когда его везли к императору. Вспомнил самые разные дни: непогожие, морозные и жаркие, дождливые и снежные дома на Геликоне и подумал: Скучает ли здесь кто-нибудь по капризам погоды? Ну, правда, разве не странно? Посиживать на Трентере в уютном парке при идеальной погоде и при этом взять да вдруг заскучать по пронизывающему ветру или покусывающему кожу морозца, а то еще по влажной духоте. Наверное, заскучать можно. Но не в первый, не во второй и даже не на седьмой день. А ему осталось пробыть тут совсем недолго. Завтра он улетит отсюда, пока можно и понаслаждаться прелестями искусственного климата. В конце концов, может быть и не доведётся больше побывать на Трентери. И всё-таки ему было немного не по себе от того, что он так смело разговаривал с человеком, который будь на то его воля, мог отдать приказ отправить в тюрьму или на казнь любого. или по крайней мере устроить всё так, чтобы человек, не пришедший ему по нраву, остался без средств к существованию из-занимаемого положения, что, в общем-то, равноценно смерти. Поздней вечером, перед тем как лечь спать, Сэлден поинтересовался жизнеописанием Клиона I. Компьютер в его гостиничном номере с готовностью предоставил ему эту информацию. Как и следовало ожидать, Селден прочёл уйму восхвалений в адрес здравствующего императора. Наверняка точно так же обстояло дело при жизни любой из царствующих особ, какой бы грязи их ни поливали впоследствии. Восхваления, естественно, оставили Селдена равнодушным, зато его очень заинтересовал тот факт, что Клион родился во дворце и за всю жизнь ни разу не покидал его окрестностей. Получалось, он и на самом тронтере-то фактически не бывало за всё время своего правления не посетил ни одного из многочисленных покрытых куполами секторов. Очень может быть, что такое затворничество имело целью сохранение жизни и безопасности монарха, но на самом деле тут откровенно попахивало тем, что император пребывал в заточении. Неважно, признавался он себе в этом сам или нет. Пусть он томился в самые роскошные из всех тюрем галактики. Всё равно это была тюрьма. И хотя император производил впечатление человека мягкосердечного и никоим образом не напоминал кровожадного тирана, каковыми были многие из его предшественников, всё равно радости от того, что его внимание устремилось на тебя, Было мало, что и говорить. Поэтому Селдена приятно согревала мысль о том, что завтра он улетит на Геликон. Несмотря на то, что в его родном городе сейчас стояла зима, и зима, надо сказать, суровая. Селден запрокинул голову. Всё вокруг было озарено ярким рассеянным светом. Никакого дождя тут, конечно, не могло быть и в помине, но не сказать, чтобы воздух был такой уж сухой. Неподалёку весело играли строй и фонтаны, зеленели деревья и кусты, которые, судя по всему, никогда не ведали засухи. Время от времени в кустах раздавались шуршание и шорохи. Может быть, там копошились и бегали какие-то маленькие зверьки. Слышалось жужжание пчёл. Удивительно. Вся галактика говорила о Трентари как об искусственном мире, в котором нет ничего, кроме металла и керамики, а тут всё было такое живое, настоящее. Несмотря на ранний час, парк не был безлюден. Неподалёку расположилась довольно хорошенькая молодая женщина, но она склонилась над вьюером, и Селден не мог как следует разглядеть её лица. мимо прошёл мужчина бросил на Сэлдена короткий взгляд и усевшись на скамейку напротив положил ногу на ногу и углубился в чтение кипы телепринтов на нём были облегающие розовые брюки да на трентере как ни странно мужчины предпочитали одежду пастельных тонов а женщины как правило носили белое Что ж, в таком стерильном мире, наверное, склонность к ношению светлой одежды вполне оправдана. Сэлден почувствовал себя не слишком ловко в своём геликонском тёмно-коричневом костюме. Задержись он на Трентери. Нет-нет, он не собирался задерживаться, только если бы Ему пришлось бы обзавестись подобающей одеждой, а иначе он безусловно привлёк бы к себе массу любопытных взглядов, улыбок, а то и насмешек, не дай бог. Ну вот, пожалуйста. Мужчина оторвал взгляд от телепринтов и на этот раз посмотрел на Сэлдена с большим любопытством, наверняка из-за провинциального костюма. Ну ладно, спасибо, хоть не улыбнулся. Размышлять на тему о том, что он смешон, Селдон мог сколько угодно, но уж радоваться этому вовсе не собирался. Селдон имел возможность разглядывать своего визави совершенно открыто, поскольку тот, похоже, просматривая листки распечаток, вёл какой-то безмолвный спор с невидимым противником. Вот он уже был готов заговорить вслух, Потом призадумался и вскоре опять собрался разразиться какими-то доводами. Сэлден смотрел и гадал, чем же кончится эта безмолвная перебранка. Он внимательно разглядывал мужчину. Тот был высокого роста, спортивного, пожалуй, даже атлетического телосложения, широкие плечи и ни малейших признаков полноты. Волосы у него были тёмно-русые, местами выгоревшие. Лицо незнакомца было гладко выбрита, казалось немного печальным, но производило впечатление внутренней силы. Немного грубоватое лицо, приятное, но уж никак не милое. К тому времени, когда незнакомец не то проиграл, не то выиграл молчаливую битву с самим собой, отложил листке и взглянул на Селдена. Селден решил, что этот человек ему нравится. Тот сказал: Прошу прощения. Вы случайно не присутствовали на последнем конгрессе? На математическом. Присутствовал, кивнул Селден. А, значит, я вас там и видел. Я вас сразу узнал. Вот и сел напротив. Простите, если помешал. Вовсе нет, я совершенно свободен. Позвольте, я угадаю. Вы профессор Селден. Селден. Гэри Селден. Угадали точно. А вы? Четыр человек, ответил мужчина и немного смутился. Вы уж извините, имячко у меня доморощенное, местное. Я и правда до сих пор не знавал ни одного четтера, улыбнулся Салдан. И человек тоже как-то не попадалась. "Стал быть вы в своём роде человек уникальный. Знаете, а ведь это лучше, чем затеряться, как я, среди бесконечных гор". Жутко распространённое имя, не говоря уже о Сэлденах. Сэлден приподнял свою скамейку и придвинул поближе к человеку. Керамидный гравий мягко захрустел. "Я как раз не прочь потолковать о местных обычаях", негромко проговорил Сэлден. "Скажите, я очень нелепо выгляжу в своём провинциальном наряде?" Знаете, как-то и в голову не приходило, что нужно обзавестись трантарянским гардеробом. Но ну, так купили бы, пожал плечами Челвик вежливо, но смущённо, глядя в одежду Селдена. "Да ведь я завтра уже улетаю, и потом мне это не по карману. Знаете, математики порой имеют дело с колоссальными числами, но эти числа не имеют никакого отношения к их доходам". А вы, видимо, тоже математик, человек. Я? Что вы? Ни малейших способностей, полный профан. О, разочарованно протянул Саудан. А вы сказали, что видели меня на декадном конгрессе. Я там присутствовал в качестве наблюдателя. Я журналист. Для вещи убедительности он помахал пачкой телепринтов. И, похоже, сам, немало удивившись, что листки до сих пор у него в руке, свернул их и спрятал в карман куртки. Я собираю материал для выпуска в главизионных новостей. Честно говоря, добавил он немного помолчав: "Надоело это мне порядком. Работа надоела". Человек кивнул. Надоело собирать в одну кучу бесконечную ерунду из всех миров. «Ненавижу это вечное качение по наклонной плоскости». Он прищурился и посмотрел на Селдена в упор. «Но бывают и исключения. Вот, к примеру, я слыхал, будто вас видели в компании с императорскими гвардейцами, которые вас вроде бы сопроводили во дворец. Может, вам и императора повидать довелось, а?» Улыбка моментально исчезла с лица Селдена. Даже если бы это действительно произошло, вряд ли бы я стал болтать об этой встрече с тем, кто потом выложит это в новостях. Нет-нет, при чем тут новости? Вы, судя по всему, не в курсе, Сэлден, ну а я вас просвещу. Первое правило игры в новости заключается в том, что об Императоре и его ближайшем окружении никогда... Ни при каких обстоятельствах не говорится ничего, кроме того, на что дается высочайшее официальное разрешение. И это, конечно, глубочайшее заблуждение, поскольку вечно расползаются слухи, а слухи всегда хуже, чем правда. Но дело обстоит именно так. Но если вы не сможете ничего опубликовать, обнародовать, зачем же вы меня спрашиваете? Из любопытства. только из любопытства. уж вы мне поверьте, я по работе узнаю намного, намного больше, чем узнают зрители выпусков новостей. дайте-ка я ещё разок угадаю. я не слишком внимательно слушал ваш доклад, но понял, что вы говорили о возможности предсказания будущего. селден покачал головой и пробормотал: "не зря говорил. простите, Да нет, ничего. Ну так вот, как ни в чём не бывало, продолжил челвик. Предсказание будущего, точное предсказание, я хочу сказать, наверняка заинтересовало бы императора да и любого из правительственной верхушки. Отсюда я делаю вывод, что к Леон I и пока единственный пожелал потолковать с вами об этом и спросил вас: не сделаете ли вы для него пару-тройку предсказаний? Селда натрезал. Я не желаю говорить на эту тему. Человек слегка пожал плечами. Наверняка там был и Эда Демерзель. Кто? А вы про Эда Демерзеля ничего не знаете и не слышали этого имени никогда? Демерзель II Я Клеона. Мозг Клеона. Злой дух Клеона. Называть его можно по всякому, но не дай бог вслух, а то словом он должен был там быть. Селдон явно не знал, что ответить, и челвек помог ему. Ну, вы его, может быть, и не видели, но он точно там был. А уж если он думает, что вы умеете предсказывать будущее, да не умею я предсказывать будущее, затрес головой Селдон. Если бы вы слушали мой доклад, вы бы знали, что я говорил исключительно о том, что это теоретически возможно. Какая разница? Если он считает, что вы способны предсказать будущее, он вас просто так не отпустит. Отпустил, как видите. Вот он я перед вами. Это ничего не значит. Он прекрасно знает, где вы и всё время будет знать. А когда вы ему понадобитесь, он вас достанет где бы вы ни были. И если он решит, что вы сможете быть ему полезны, он из вас эту пользу выкачает. А уж если он решит, что вы опасны, он выкачает из вас жизнь. Сэлдон нахмурился. Чего вы добиваетесь? Хотите напугать меня? Я хочу вас предостеречь. Я вам не верю. Не верите? Разве не вы сами только что сказали, что сделали что-то зря? Что вы при этом имели в виду? Не то ли, что зря сделали доклад и из-за этого попали в беду? Сэлден нервно закусил губу. На этот раз челвик угадал совершенно точно, и в это самое время Сэлден понял, что за ним следят. Не то, чтобы мелькнуло чья-то тень. Нет, ведь свет здесь был такой, что никаких теней попросту и быть не могло. Слишком мягкий и рассеянный. Он просто уловил краем глаза быстрое движение. Даже не быстрое, а мгновенное. А в следующий миг кто-то остановился рядом.